Глава шестнадцатая. Ручка царапала бумагу, когда я лихорадочно записывала последний ответ. Я закончила в тот момент, когда зазвенел маленький таймер для варки яиц, который миссис Фалькони поставила перед нами. На этот раз я не провалюсь. В этом я была уверена на сто процентов. Помимо того, что это было просто невозможно с тем количеством учебного материала, которым я забила себе голову за последние несколько недель, я также чувствовала себя уверена сегодня. Вопросы, касающиеся литературных эпох и их специфических особенностей, были понятными, и я могла ответить на каждый из них. Я повернулась к Скоту, сидевшему двумя рядами позади меня. Он как раз сортировал свои исписанные листы. Увидев мой вопросительный взгляд, он поднял вверх оба больших пальца. Я с облегчением вздохнула. Мы справились. Когда мы сдавали экзаменационные листы, миссис Фалькони критически оглядела нас поверх своих очков. К счастью, мы были не единственными, на кого она так смотрела. «Кажется, я снова не очень хорошо справился с анализом текста», размышлял Скотт, когда мы покидали экзаменационную комнату. Но вопросы на знание теории шли великолепно. «Точно так же», — согласилась я. «Я так рада, что все наконец закончилось. Вместе мы поехали в центр города, где собирались встретиться с Доун у итальянца, который якобы готовил лучшую пасту в городе. Уже когда мы свернули на нужную улицу... я смогла разглядеть ее рыжую шевелюру. Она буквально светилась передо мной среди всех остальных людей. К счастью, я нашла парковочное место недалеко от входа в ресторан. Это был крошечный клочок асфальта, но с более или менее полезными инструкциями Скотта мне удалось успешно вписаться. «Дон заметила нас, когда мы вышли из машины», Она вскинула руку вверх и посмотрела на нас, подпрыгивая на месте. «Как прошел экзамен?» — спросила она первое, что пришло ей в голову, когда мы обнялись. «Хорошо, думаю. По крайней мере, мы смогли ответить на все вопросы». Скотт подчеркнуто небрежно пожал плечами. «Но я знала, какое облегчение он испытал на самом деле. Я чувствовала то же самое». «Я верила, что вы справитесь». На лице Дон расползлась лучезарная улыбка. Она повернулась и толкнула дверь в маленькое бестро. Мгновенно мне в нос ударил восхитительный аромат свежей пиццы и пасты, и у меня во рту собралась слюна. Несколько столиков были уже заняты людьми, оживленно беседующими. Еда перед ними выглядела настолько восхитительной, что я предпочла бы, чтобы мой заказ уже был отправлен прямо на кухню. Вместо этого я подождала, пока официант поприветствует нас и проведет круглому столику в дальнем углу ресторана, мимо большого великолепного пианино. На стенах висели картины с людьми, сфотографированными во время еды. Одну из картин я видела не раз. На ней был изображен мужчина, обеими руками запихивающий в рот спагетти. Присев и взяв меню, мы еще некоторое время говорили об экзамене. Да, он хотел узнать каждую мелочь, однако и Скотт, и я были совершенно измучены. Когда официант вернулся и принял наш заказ, Скотт, наконец, перевел тему в другое русло. «Думаю, нам стоит делать паузы и отдыхать перед всеми экзаменами», сказал он и отломил кусок хлеба, принесенного вместе с нашими напитками. «Я редко спал так хорошо, как прошлой ночью. Я одобрительно замычала и отпила воды». «У меня было так же. То, что ты вообще заснула, честно говоря, удивляет». Дон взглянула на меня поверх своего бокала и подняла одну бровь, которая исчезла под щелкой. «Что ты имеешь в виду?» — спросила я. Скот и Дон переглянулись. «Ну, ты же пошла за Кейденом, когда он так внезапно исчез?» — осторожно начала Дон. «А потом мы наблюдали за вашим горячим танцем». Вмешался Скотт, наклоняясь над столом. Он забавно шевельнул обеими бровями и с наслаждением провел языком по нижней губе. Ты не можешь сказать, что прошлой ночью потратила хоть минуту на сон. Не тогда, когда Кейден Уайт смотрел на тебя так страстно. Я почувствовала, как кровь перелила мне в лицо. Что за чушь? проворчала я. Определенно не лучший мой ответ. Милая, ты не сможешь нас обмануть. «Ты не видела того, что видели мы», — сказал Скотт. Я сжала губы, лихорадочно соображая, что могу рассказать своим друзьям. Со вчерашней ночи я не видела Кейдена. Когда сегодня утром я вышла из квартиры, чтобы последний раз взглянуть на наши заметки со Скоттом, он все еще спал. Честно говоря, я была очень рада этому и успешно выбросила прошлый вечер из головы. До сих пор. Перед моим мысленным взором я увидела Кейдана и меня, наши потные тела. Я думала об ощущении его губ на моих, его царапающую щетину, пальцы, обжигающие горячие на моей коже. Там было «Если ты скажешь ничего, то я сейчас же ткну тебя лицом в пасту», пригрозила Доун, поднимая ложку, хотя наша еда еще не была принесена. Я снова взглянула на нее и на Скота. Наконец я вздохнула и откинулась назад, скрестив руки. Мы просто танцевали. О да, и как вы это делали? Скот так сильно шевелил бровями, что я боялась, что они в любую минуту отвалятся и поползут ко мне, как гусеница через стол. Может быть, нам стоит показать ей, как это выглядело вчера? Предложила Дом с очаровательной улыбкой, отодвигая свой стул. Я сцепила руки на коленях, когда Скот поднялся. Доун плотно притянула его к себе. «Хватит, ребята!» — застонала я и скользнула глубже в свое кресло. «Ох, Кейден!» — пробормотал Скот. «Я думала, что это я, Элли!» — отозвалась Доун. Скот повернулся и прижал свою задницу к Доун. «Извини!» — сказал он через плечо. Но для меня существует только один сценарий, в котором со мной танцует такой красавчик, как Кейден, а не худышка, как Элли. Другие гости повернулись к нам и уставились на Доун и Скотта. Я закрыла лицо руками. «Прекрати сейчас же!» — крикнула я. Наконец они оторвались друг от друга. Их стулья заскрипели по полу, когда они снова садились. Я посмотрела на них между пальцами. «Итак...» Доуна оперлась локтями о стол и выжидающе посмотрела на меня. Я медленно опустила руки и вздохнула. Кейден был не первым парнем, с которым я связалась. В Денвере были и другие истории, которые я хотела забыть как можно быстрее. Я не была совсем неопытной, но никогда еще я не испытывала такого фейерверка эмоций, как тот, что случился вчера между мной и Кейденом. То, как он одним взглядом заставил мои колени подкоситься, но Кейден продолжит настаивать на своих дурацких правилах, я это знала. Вчера вечером я была для него развлечением, не больше и не меньше, и поэтому мне пришлось изгнать воспоминания о наших поцелуях в самые дальние уголки памяти. Никогда больше я не позволю ему зайти так далеко. Мягкие колени отныне ушли в прошлое. «Вы же вместе пошли домой!» — помог Скотт и вырвал меня из моих мыслей. «Мы живем вместе, в этом нет ничего необычного!» — автоматически отозвалась я. «Если до этого на танцполе вы не проводите ритуал ухаживания!» — бросила Доун. «Ты должна радоваться, что Моника не заметила. В любом случае, вы теперь в Калли!» Скотт энергично кивнул. «Калли?» — хмуро спросила я. «Только не говори, что она придумала для нас шиперское прозвище». «Она так для всех нас делает», — сказала Доун. «Она и Итен, — метан». А для нас со Спенсером ее передернуло от этой мысли. «Она придумала споун». «Споун — Спенсер плюс Доун — означает потомство или исчадие». Подруга ненадолго остановилась и нахмурилась. На самом деле не могу сказать, что совсем не подходит. Я наморщила нос. Это были ужасные парные имена. Итак, вы теперь парочка? Разве мы можем теперь приходить к вам в квартиру, не рискуя в чем-то вам помешать?» — спросила Доун. И словно еще не понимая, что она имеет в виду, Скотт продолжал. «Я думаю, что Доун под чем-то имеет в виду то одно единственное занятие, который обычно практикуется в обнаженном виде. «Послушайте, ребята, все было не так», — решительно заявила я. «Тогда расскажи нам, наконец, как все было», — попросил Скотт, правда, гораздо мягче, чем несколько минут назад. Я шумно выдохнула. «Я просто хотела отвлечь Кейдена. Я поняла, что его задели глупые слова Спенсера, поэтому я танцевала с ним». Повисла короткая пауза, когда я искала нужные слова. Но ошиблась. В конце концов я сказала им, что Кейден поцеловал меня, что не было ложью, но представила все намного более безобидным, чем выглядело на самом деле. После этого официант подал нам пасту, и я благодарно ему улыбнулась. Когда он снова отвернулся от нашего стола, Скотт и Дон недоверчиво уставились на меня. "А теперь?" взволнованно спросила Дон. "М?" пробормотала я с набитым ртом. «Теперь между вами кончено?» Воскликнул Скотт и качнулся вместе со стулом, совершенно забыв о тарелке с пастой перед ним. «А главное, как это было?» Вздохнув, я опустила вилку и откинулась назад. «Я не намерена что-то начинать с Кейденом. Ситуация просто вышла из-под контроля. Ты просто проигнорировала второй вопрос». Скотт выпячивал нижнюю губу, пока я не рассмеялась. Это было... мило. Это грубое преуменьшение согрело меня. Без предупреждения ко мне вернулись воспоминания прошлой ночи. Как Кейден прижал меня к стене и буквально хватал ртом воздух, чтобы отдышаться. Но прошлая ночь ничего не значила. Мне приходилось постоянно напоминать себе об этом. Я, конечно, не стану игрушкой Кейдена, с которой он мог бы весело провести время, когда ему это нужно, и которую он впоследствии мог бы снова игнорировать. Я не хотела быть такой больше никогда в жизни. Это я твердо решила. Но вчера, когда я лежала без сна, совершенно взбудораженная и растерянная, думая только о его руках на моем теле, мне стало ясно кое-что. Как бы я ни противилась этому, я чувствовала Кейдену нечто большее, чем просто физическое влечение. Он мне нравился. И я знала его. Я знала, как он выглядел утром после пробуждения и как он любил пить кофе. Я знала, под какую музыку он танцует. Я знала, как сильно его тяготят плохие отношения с отцом, могла чувствовать, как ему плохо, когда друзья напоминают о его прошлом. Я была свидетелем того, каким он мог быть чутким и с какой любовью относился к своим друзьям. Я знала, как напрягаются его мышцы, когда он поднимает что-то тяжелое, и как задирается его рубашка, когда он достает миску с верхней полки кухонного шкафа, и перо появляется на его спине. Я знала каждую татуировку до мельчайших деталей. Иногда, когда мы вместе сидели перед телевизором, я ловила себя на том, что смотрю на него, а не на экран. Мне казалось, что я знаю его невероятно хорошо, Но после прошлой ночи я уже не понимала, как снова встречусь с ним. Я сказала ему, что думаю о его подходе к отношениям, но что это будет значить для нас? «Судя по твоему похотливому взгляду», — вырвал меня из мысли Скотт, — «это было более чем просто приятно». «Что, кстати, является младшей сестрой, сами знаете чего», — усмехнулся Скотт. «Мое лицо горело, словно в любую минуту могло вспыхнуть». Я уставилась в тарелку и сунула в рот огромную порцию пасты. «Думаю, нам следует оставить это сегодня, Скотт», — предложила Доун. Затем она перегнулась через стол и погладила меня по руке. «Я знаю, как тебе трудно говорить о таких вещах, и я считаю, что ты заслуживаешь большой похвалы за то, что ежедневно нас терпишь». Я издала звук, который должен был выразить одобрение, но получилось хрюканье. «Наверное, это правда. Но когда-нибудь я хочу узнать все горячие подробности, Элли. Ты не можешь утаить от меня что-то подобное. Это противоречит нашему кодексу дружбы». Я чуть не подавилась макаронами. «У нас есть кодекс, в котором говорится, что я должна рассказывать тебе о своей личной жизни?» «Конечно. Я рассказываю вам все о себе и Мике. «И при этом слишком углубляешься в детали, мой дорогой», сказала Дон, похлопывая по плечу Скотта. Я с энтузиазмом кивнула. Я узнала о предпочтениях Мики в постели больше, чем мне хотелось бы, начиная с массажного масла с ароматом розового дерева. Невольно я вздрогнула. С бокалом в руке Скотт откинулся назад и посмотрел на нас, как мошенник, только что совершивший грандиозный переворот и разглядывающий добычу. «Ах, дети, вам еще многому предстоит научиться!» Я взглянула на свою тарелку, чтобы избежать зрительного контакта. Если бы я этого не сделала, мы, вероятно, оба разразились бы смехом. «Мне нужно упаковать вещи», — сказала Доун, вытирая рот салфеткой. «Зачем?» — автоматически спросила я и тут же пожалела об этом. «Естественно. Сегодня был последний день занятий перед праздником». В эти выходные Дон поедет домой к отцу. А да, точно. Если бы я осталась здесь, мы могли бы пойти по магазинам в пятницу. Будет куча скидок. Дон подперла подбородок рукой и нарисовала узоры на своем запотевшем стакане с водой. Если честно, мне очень не хочется проводить каникулы у папы. Семья Нейта будет там, и если он поедет с ними, я ни за что не смогу отвечать. Все это может закончиться кровавой бойней. Я виновата закусила нижнюю губу. Я была так занята на экзаменах в последнее время, что не следила за финалом отношений между Доун и ее бывшим. «Я уверена, твой папа понимает, что ты не хочешь видеть Нейта», — сказала я. Доун скривила лицо. «Мы проводим День Благодарения с Даффи в течение многих лет. Мой отец так хорошо дружит с ними, что довольно трудно уйти от них в праздники». Что бы они подумали, если бы он просто их бросил? «Что у него должна быть для этого веская причина, как, например, то, что их сын — конченый мудак?» — легко бросил Скотт. Доун до сих пор никогда не рассказывала подробно о том, что сделал с ней ее бывший друг, но мы знали, что он изменял ей. Этого было достаточно, чтобы мы ненавидели этого ублюдка, даже не встречая его. «Как-нибудь переживу», — сказала Доун через некоторое время. «По крайней мере, у меня есть семья, к которой я могу поехать». Ее замечание задело меня, как пощечина. К счастью, я уже поела, иначе у меня пропал бы аппетит. Когда Доун поняла, что сказала, то виновато уставилась на меня широко раскрытыми глазами. «О, Боже, Элли, я не это имела в виду!» «Все в порядке!» Я механически изобразила улыбку, удивившись, что все еще могу делать это, будто по нажатию кнопки. Есть вещи, которые никогда не забудешь. Ты должна мне поверить, это действительно не так. Ты рассказала об ужасном поведении своей мамы и о том, что не знаешь, хочешь ли ты домой, и тогда я просто подумала, что ты... «Правда, все хорошо», — успокоила я ее, подняв руки. «Это совершенно нормально, если ты не хочешь возвращаться домой на День Благодарения, Элли. Я тоже предпочитаю проводить выходные с Микой», — тихо сказал Скотт. Я тяжело сглотнула, но сохранила на лице фальшивую улыбку. Доун ехала домой, хотя и не хотела, но была рада видеть отца и не должна быть одна. «Скотт не будет с семьей, потому что по праздникам предпочитал быть со своим другом. В этом большая разница между нами». Я буду сидеть в своей квартире в одиночестве и проводить время, глядя на обшарпанную стену, которой мой сосед по комнате прижимал меня в выступлении, предаваясь горячим воспоминаниям. Наверное, съем мороженое и посмотрю фильм. Или пореву, потому что моя семья никогда меня не любила. Может быть, все одновременно. С чувством тяжести на душе я попрощалась с ними чуть позже. Я заверила Доун, что со мной все в порядке, но мы обе знали, что это не так. Если честно, мне было хреново. Кайф, который радовал меня после экзамена, полностью испарился. Вместо этого я продолжала думать о своей матери и о том, как она отреагирует, если поймет, что я на самом деле не приду на ее вечер. Неужели она снова появится здесь и заставит меня поехать с ней в Денвер? «Я бы поехала?» Смогу ли я когда-нибудь оторваться от нее и, наконец, сделать то, к чему я всегда стремилась, не чувствуя себя плохо при этом? Я должна вкусить это чувство свободы и радоваться тому, что впервые проведу День Благодарения за тысячи километров от своих родителей, без обязательств, без ограничений. Но как бы я ни твердила себе об этом, это просто не сработало. Вместо этого пища казалась мне тяжелой и меня рвала, потому что все мое тело сводило судорогами каждые несколько минут. Внутри меня жажда свободы боролась с нечистой совестью и страхом быть одной. Джаред Лето закричал от боли. Я включила музыкальную систему в машине почти на полную громкость. Окна опасно вибрировали, но мне было все равно. Не замечая, в какую сторону свернула, я добралась до окраины города. Я никогда не ездила по этому маршруту сама, но, несмотря на это, мое подсознание, казалось, вело меня именно туда, где я могла бы почувствовать свободу всем своим телом. Моя машина вздымала пыль, когда я въезжала на заброшенную стоянку у подножия горы Уилсон. Со стороны я смотрела на свою огромную сумку, набитую до краев. Если я выберу один из маршрутов, ведущих на самую вершину горы, то не смогу позволить себе таскать с собой такое количество вещей. Короче, я решила взять только свой телефон. Кейден гордился бы мной. Я вылезла из машины и направилась к первой развилке, где свернула на дорогу, по которой в прошлые разы ходил Кейден. Хотя на мне были не походные ботинки, а мои осенние кожаные сапоги, мне довольно хорошо удалось справиться со склоном. Я сильно топала ногами по илистой земле, не обращая внимания на то, сколько грязи попало на мои брюки. Мне нужно было избавиться от гнева. Но прежде всего от боли, которая бушевала глубоко внутри меня, едва я думала о праздниках. Не знаю, как долго я бродила. В какой-то момент, когда я уже несколько раз свернула и тропинки уже не было видно, я сделала короткую передышку и остановилась. Между тем стало прохладно. Тонкие струйки тумана тянулись между гигантскими деревьями, отчего моя кожа стала влажной. Мое дыхание вырвалось изо рта маленькими облачками пара. Я пошла дальше. Ветки стали плотнее, и я била по ним руками, чтобы избавиться от разочарования. Справа скоро должен был появиться водопад, в этом я была совершенно уверена. Но вместо журчания воды я, к сожалению, слышала только стрекот сверчков и щебет птиц. И мой пульс, который неестественно громко отдавался у меня в ушах. Когда полчаса спустя я сделала очередной перерыв, между деревьями уже заметно стемнело. Я могла поклясться, что из-за густых ветвей на меня смотрели звериные глаза, сверкающие зеленым или красным, в зависимости от того, как они отражали свет. От смотровой площадки, на которую Кейден несколько раз брал меня с собой, не было и следа. Причем смотреть дальше пяти метров мне с каждой минутой становилось труднее. Туман лежал все плотнее, а я оставила очки в машине. Я обескураженно огляделась. Целью этого похода было подняться до самого верха горы, чтобы там снова ощутить чувство свободы. Я хотела выплеснуть свое разочарование вместе, где меня никто не услышит. Но теперь я стояла здесь, по щиколотку в трясине, окруженная туманом и жуткими звериными глазами, которые хоть и были маленькими, но смотрели на меня явно враждебно. Я ходила по кругу и пыталась выяснить, откуда я вообще пришла. Без шансов. Ничего, кроме листьев, большинство уже окрашенных в красный, коричневый или золотистый, Некоторые из них еще были насыщенного темно-зеленого цвета стволы деревьев густые кусты. куда бы я ни смотрела, все выглядело совершенно одинаково. Это было бессмысленное предприятие. Я обыскала землю в поисках собственных следов, но абсолютно ничего не увидела. Я вспомнила инструкции кейдена: меньше болтай, больше иди. Это безумие. На этот раз я не сдержалась. Я закричала, и поскольку было так хорошо выпустить накопившуюся энергию, тут же сделала это еще раз. Это все его вина. У меня не было навыков ориентации. Если бы он не показал мне, какой прекрасный вид можно увидеть, если покинуть размеченные тропы, то я не оказалась бы так легкомысленно. Я бы выбрала синий маршрут, тот, что для пожилых людей. Вместо этого я сбилась с пути, как красная шапочка, и теперь утону в трясине, и меня съедят дикие звери. Одним плавным движением я достала из кармана брюк телефон. Мысленно я уже проклинала себя за это, но пролистала свои контакты, выискивая номер Кейдена. «Если кто-то и знал, как выбраться отсюда, так это он». Сжав губы, я прижала трубку к уху и прислушалась к гудкам. После нескольких сигналов включился почтовый ящик. Я попробовала еще раз, но и на этот раз он не ответил. Чудесно. Ладно, поскольку Кейден не поможет мне выбраться из беды, я открыла приложение картам на телефоне. К сожалению, не было подключения к интернету. Естественно. Разочарованная, я запихнула эту дурацкую штуку обратно в карман брюк и поплелась дальше. «Когда-нибудь я, наконец, выберусь из этого лабиринта». Каждый раз, когда слышала поблизости треск или я подпрыгивала. Мне было страшно, что вдруг из кустов выскочит дикое животное и набросится на меня. Наконец я начала тихонько напевать. Тейлор Свифт с ее радостной манерой исполнения казалась правильным выбором в этой ситуации, хотя «Out of the Woods» мне показалось довольно ироничной. Шум вокруг меня становился жутким. Я пела громче. Через некоторое время мое вынужденное спокойствие исчезло. Пульс учащался. Дыхание было частым и прерывистым. Мне стало холодно. Я была вся измазана грязью, и я испугалась. Я была на грани нервного срыва, когда телефон у меня на бедре начал вибрировать. Я так поспешно вытащила его из кармана брюк, что он чуть не выпал у меня из руки. «Наконец-то!» — крикнула я в трубку. «Что случилось?» Кидон не казался обеспокоенным. Я подумала, что он мог не заметить мое отсутствие в течение нескольких часов. «Я заблудилась!» — выпалила я слишком быстро. «Казалось, прошла целая вечность, прежде чем я услышала человеческий голос. Мне стало нехорошо, я хотела домой, а потом... Я пошла к горе по маршруту, по которому мы ходили, и теперь я где-то здесь». «И все выглядит абсолютно одинаково, и я не знаю, где моя машина. Плюс становится все темнее и темнее, и здесь так много животных. Кейден, я не хочу, чтобы они думали, что я их ужин». «Элли», — прервал он меня. Я услышала тихий стук. «Переведи дух». «Прости», — пробормотала я и глубоко вздохнула. «Куда ты шла?» — спросил Кейден. Его голос вдруг прозвучал, будто издалека. «Сначала я пошла по главному пути», — начала я, стараясь говорить медленно и четко. «А потом я свернула в том месте, где ты всегда поворачиваешь, на ту дорогу, что ведет к нашей смотровой площадке». Я тут же зажмурилась и задержала дыхание. Я сказала «наша смотровая площадка». Так я до сих пор называла это место только в своих мыслях. К счастью, Кейден на это не отреагировал. Вместо этого он невозмутимо фыркнул. «Мне потребовалось чуть меньше года, чтобы научиться здесь ориентироваться. В основном мы ходили втроем и отмечали повороты цветным мелом. Кроме того, у нас было походное снаряжение. Я буквально чувствовала на себе его мрачный взгляд. На самом деле ты заслужила провести ночь на улице. Вся кровь тут же отхлынула от моего лица, и ноги начали дрожать». В то же время я разозлилась. Он не мог этого сказать. В конце концов, это был вопрос жизни и смерти, тупой всезнайка. Была ошибкой звонить тебе. Я наберу Спенсера, выдавила я сквозь стиснутые зубы. На самом деле я обдумывала этот план примерно секунду. На другом конце провода я услышала, как хлопнула дверь. Я уже в машине, Пузырик, не двигайся с места. С этими словами он повесил трубку. Я не знала, радоваться или злиться на его поведение. В конце концов, я выбрала золотую середину и прислонилась спиной к стволу дерева. Мне нужно было успокоиться, сделать глубокий вдох. Выйдя из дома сегодня утром, я рассчитывала, что после экзамена мне останется только встретиться со Скоттом и Доун в ресторане. Из этих соображений я и выбрала свою одежду. Сейчас, холодным вечером, кардиган, конечно, оказался мне слишком тонким. Да и мои джинсы, забрызганные сверху донизу грязью, тоже не особо грели. Я надеялась, что Кейден поторопится. Вскоре каждый звук наполнял меня нетерпеливым ожиданием обнаружить его угрюмое лицо среди деревьев. К сожалению, ждать пришлось долго. Я задумалась, стоит ли идти ему навстречу, но тут же отбросила эту мысль. Я даже не знала, в какую сторону идти. Когда солнце почти полностью зашло, Я вдруг услышала тихий свист. Я тут же выпрямилась и прислушалась. Мелодия свиста снова прозвучала. Если это была птица, наверняка очень талантливая и к тому же хорошо разбирается в современной рок-музыке. Он насвистывал песню, которая показалась мне чрезвычайно знакомой. Песня, которую я очень любила, слова которой были вытатуированы на предплечье моего соседа по квартире. Я бросилась вперед. «Я тут!» — громко крикнула я в ту сторону, откуда доносился свист. «Сюда!» Чуть позже Кейден прошел между двумя деревьями и нырнул под густые ветви. На нем была кепка, которую он обычно надевал во время пеших прогулок, серый вязаный свитер, потертые джинсы и походные сапоги. Вокруг бедер у него была завязана еще одна кофта. Я несколько раз моргнула. Когда убедилась, что он — не плод моей фантазии, меня охватил порыв броситься ему на шею. Я винила в этом свое отчаяние, которое испытывала несколько минут назад, и сдержалась. «Слава Богу!» — буркнула я. Кейден посмотрел на меня сверху вниз. С усмешкой он снял светло-серый свитер со своей талии и протянул его мне. Это был тот с маской Дэдпула, который он одалживал несколько раз во время прогулок. «Спасибо!» — произнесла я, дрожа от холода. Я натянула его на себя и мгновенно зарылась руками в карманы на животе. Волнение я даже не заметила, как сильно замерзла. Но сейчас, когда адреналин постепенно улетучивался из моего тела, я была более чем благодарна за теплую вещь. «Ты маленькая идиотка!» — покачал головой Кейден. Он повернул кепку козырьком назад не выпуская меня из виду даже на мгновение. Я поморщилась и спрятала подбородок в вырезе свитера. «Пожалуйста, просто отвези меня домой!» Его глаза весело блеснули. «Ты бегала по кругу, Элли? Дай мне возможность немного подразнить тебя!» «Я что?» — воскликнула я ошеломленно. Теперь Кейден засмеялся своим низким хриплым смехом. «Ты хотела выйти на смотровую площадку, но не стала подниматься и все время ходила на одном уровне. Не моя вина, что ты ленивая!» Я разочарованно застонала. «Да, я плохо ориентируюсь, но даже я не могла быть такой глупой, правда?» «Давай!» — он обернулся и взглянул на меня через плечо. Подбородком он кивнул в том направлении, в котором шел. «Скажи, пожалуйста, что ты сейчас отведешь меня к моей машине!» Застонала я и последовала за ним. «Меньше болтай, больше иди», — отозвался он и теперь двигался вперед. Это была фраза, которая в первую очередь и втянула меня в эту неразбериху. Кейден подколол меня. Вместо того, чтобы немедленно вернуться со мной к машине, он фактически заставил меня подняться по маршруту, который я изначально хотела пройти. Если бы он не называл меня постоянно ленивой лошарой, Тем самым подстегивая мои амбиции, я бы давно отказалась следовать за ним. В какой-то момент я узнала скалы, по которым Кейден водил меня последние несколько раз. Мы почти не разговаривали, но у меня и не осталось на это сил. Склон был таким же крутым и сложным, каким я и все мои конечности запомнила его. Вскоре мои бедра начали гореть. Снова и снова сапоги соскальзывали с камней, но изо всех сил продвигались вперед. Больше или меньше брызг грязи на моей одежде уже не имели никакого значения. Я очень старалась, чтобы не показать, что задыхаюсь. В очередной раз я поняла, что Пилатес не поможет мне взобраться на крутые горы. Я поднялась на последний скальный выступ. Оказавшись наверху, я уперлась руками в бедра, заставляя себя дышать спокойно и не рухнуть на месте. Кейден подошел к краю скалы и раскинул руки, словно хотел взлететь. «Вот мы и пришли!» — он повернулся ко мне и лукаво усмехнулся. «Наша смотровая площадка!» Я скривилась, но не ответила. Вид отсюда был слишком красивым, точно таким, каким я его запомнила. Я шагнула рядом с Кейденом, но прежде чем встала на край скалы, он мягко ухватил меня за плечо и оттащил на шаг назад. «Я тебе не доверяю!» В конце концов, ты бросишься с нее или еще что-то безумное вытворишь». «Зачем?» — растерянно посмотрела я на него. Взгляд его был мрачным, выражение лица серьезным. «В последний раз, когда ты психанула, ты хотела собрать вещи и съехать», — напомнил он мне. «И поэтому ты думаешь, что я прыгну в пропасть?» — удивленно спросила я. Он пожал плечами. «Тогда у тебя случилась истерика из-за экзамена». «Поскольку ты пересдавала его сегодня, я готов ко всему. Ты можешь быть довольно непредсказуемой». По его лицу расплылась ленивая улыбка. Однако она не тронула глаз. Я посмотрела мимо него и решила сесть. Отсюда сверху мир казался бесконечным. Небо над нами светилось таким насыщенно темно-синим цветом, что мне больше всего хотелось бы протянуть руку, чтобы прикоснуться к нему. Я глубоко вдохнула свежий воздух и сосредоточилась только на том, что чувствовала в этот момент. Это было оно. Из-за этого чувства я и была здесь. Только для этого одного мгновения, этого момента, когда я могла забыть весь мир и не чувствовать ничего, абсолютно ничего, кроме свободы, я почти могла схватить ее. Она наполняла каждый уголок моего тела, придавая мне новые силы. Я невольно улыбнулась. Чем дольше я была в этом месте, тем больше мое напряжение ослабевало. Негативные мысли исчезали одна за другой, и тяжелый узел в районе моего желудка постепенно ослабевал. «Экзамен прошел отлично», — сказала я чуть позже, не отрывая взгляда от пейзажа перед собой. Хотя уже стемнело, было прекрасно видно, как блестит озеро в долине. Конечно, первые звезды вскоре отразятся от поверхности, но их унесут волны, которые ветер гнал по воде. Значит, ты не свалишься с этого обрыва? Или не будешь совершенно поспешно паковать свои вещи?» Киден опустился рядом со мной. Он оперся на руки, скрестив вытянутые ноги. Я покачала головой, и моя улыбка постепенно начала таять. «День благодарения не за горами! Скот, Доун и ты!» «У всех вас есть планы, а я не знаю, что мне делать со своим временем. Если я останусь здесь, то...» Я прервалась и откашлялась. «Я не хочу быть жалкой овцой, которая проводит праздники одна, потому что слишком горда, чтобы ехать домой. Не то, чтобы я вообще могла так назвать это место. Ты видел мою мать?» Кейден фыркнул. «Поверь, такого человека, как твоя мать, не скоро забудешь». я разразилась безрадостным смехом. Эту фразу я слышала уже много раз, хотя чаще всего она означала совершенно другое. И даже если бы я полетела в Денвер, что бы мне это принесло? Маме все равно на меня плевать. Она будет слишком занята, играя роль идеальной хозяйки на своем дурацком вечере, в то время как я буду иметь дело с людьми, которых терпеть не могу, и проведу время, натягивая одну фальшивую улыбку за другой. «Папа будет вовлечен в важные разговоры, и, как всегда, ему будет не до меня. Если только он не захочет меня познакомить с одним из своих деловых партнеров, и...» Мое горло сжалось, и я резко моргнула, чтобы картинки исчезли перед моим внутренним взором. Я не хотела думать о прошлом. С другой стороны, я знала, что вытеснение воспоминаний тоже не поможет мне окончательно избавиться от него. Я проигрывала эту битву снова и снова. «Ты слишком много обеспокоишься, пузырик», — произнес Кейден через некоторое время, и я посмотрела на него. Его взгляд был обращен к небу. Даже на расстоянии я видела густые черные ресницы Кейдена. «Ты постоянно прокручиваешь в своей голове то, что другие могут подумать о тебе, не допуская даже мысли о том, чего ты на самом деле хочешь. Иногда очень важно делать то, что лучше для тебя». Я тихо вздохнула. «Поверь, я хотела бы быть такой, как ты!» Он вопросительно поднял бровь. «Ты совсем не беспокоишься о том, что думают о тебе другие, и вряд ли тебя что-то может выбить из колеи». «Ты выбиваешь меня из колеи», — сказал Кейден. Он, похоже, не жалел об этом. «Потому что я расстроилась из-за дня благодарения?» — растерянно спросила я. Кейден на мгновение задумался, потом покачал головой. «Нет, ты меня не так сильно пугаешь, Пузырик». Тепло растеклось по моей шее и поднялось вверх и вниз. Сразу и внезапно все мое тело наполнилось им. Тем не менее, мои мысли продолжали кружиться вокруг Дня Благодарения. «Это неправильно с моей стороны не лететь в Денвер?» Он тихо рассмеялся и посмотрел на долину. «Ты меня не слушала? Ты должна думать о себе, о том, чего ты хочешь». «Ни мать, ни друзья. Вопрос в том, чем ты хочешь заниматься в празднике. Есть ли что-то, что ты всегда хотела испытать? Или ты просто хочешь отдохнуть и взорвать квартиру своими вонючими блестящими бомбами? Ты можешь делать все, что захочешь. Это твоя жизнь, Элли». Я повторила его слова в мыслях и приняла их. «Через некоторое время я закашлялась. Ты не смейся, ладно?» «Я ничего не гарантирую», — отозвался он, — и я заметила, что уголки его рта уже сейчас подозрительно подергиваются. Я закатила глаза. По крайней мере, он был честен. Я выпрямила ноги, скрестив их, чтобы поудобнее сесть на камнях. Я всегда хотела по-настоящему классический ужин в День Благодарения. Домашние индейка и пирожки, несколько гарниров и огромный стол, который украшают и накрывают всей семьей. А потом этот ритуал. Вы говорите друг другу много глупостей, за которые благодарны. Кейден нахмурил брови. А что на праздники едят в твоей семье? У нас есть поставщики, которые доставляют еду. Перекусы, пока вечер не начался, — объяснила я. Много вина, конечно. С вином мой отец получает много подрядчиков. Так ему легче заключать соглашение. А на самом празднике меню из трех блюд. На первый суп, затем баранина или другое мясо и... Взгляд Кейдена становился все более и более недоуменным. Я замолчала. «Что такое?» «Ты говоришь, что никогда не была на традиционном ужине в День Благодарения?» Я медленно покачала головой. «Не пойми меня неправильно. Еда у нас, как правило, вкусная». Кейден поморщился. «Это самое печальное, что я когда-либо слышал. Прежде чем я успела что-либо ответить, он вдруг поднялся». Он потянулся рукой к карману брюк и еще до того, как полностью достал свой телефон, нажал на дисплей. Он поднёс трубку к уху, и через несколько секунд лицо его просветлело. «Привет, мама!» «Нет, все в порядке. Да, неделя прошла хорошо», — сказал он с усмешкой и поднял кепку, только чтобы снова накинуть ее себе на волосы. «Слушай, почему я, собственно, звоню? Я знаю, у нас...» На день благодарения уже полный дом детей Чеда. Он нахмурился и примирительно поднял руку, хотя мать не могла его видеть. «Нет, конечно, я не позволю тебе повеситься. На самом деле я хотел спросить, не против ли ты, если я приведу кого-нибудь?» Я тут же вскочила и хотела вырвать телефон из руки Кейдена. Он ловко увернулся и повернулся боком ко мне. Свободной рукой он держал меня на расстоянии. «Я знал, что ты так скажешь. Спасибо, мам. До вторника». В следующую секунду он повесил трубку. «Мама говорит, что чем больше людей в гостях, тем лучше». Он криво улыбнулся. «Ты что, с ума сошел?» Я сердито посмотрела на него. «Как теперь с этим быть?» Его улыбка исчезла. «Как с этим быть?» «Ты берешь меня с собой к матери не только на праздник, но именно в тот день, когда она знакомится с детьми своего бойфренда?» Мой голос стал таким высоким, что у меня даже в ушах зазвенело. Брови Кейдена резко поднялись. «Да, и...» «Это... это...» «У меня не было слов, я не знала, что думать или чувствовать». Я беспомощно уставилась на Кейдена. «Пузырик», — пробормотал Кейден, и его глаза потемнели, когда он схватил меня за плечи и заставил посмотреть на себя. «Мы ведь что-то вроде друзей?» Я задержала дыхание и ответила на его взгляд. Я чувствовала давление каждого его пальца на своих плечах. «Что-то вроде того», — согласилась я, хотя точно знала, что это ложь. Это было чем-то большим, и я действительно не могла ничего с этим поделать. В общем, я была напугана до чертиков. «Понимаешь», — сказал он, — его голос звучал грубо и хрипло, и я видела, как он несколько раз сглотнул. Затем снова улыбнулся, как будто ничего не произошло. Ты получишь настоящий день благодарения, и мы с мамой не будем в меньшинстве за обедом. Таким образом, каждый получит то, что хочет. Я не знала, что это было. Может, пронзительный взгляд Кейдена или электрический заряд, который он послал по моему телу, когда осторожно провел большими пальцами по моим плечам. Возможно, это была просто идея принять участие в обычном семейном празднике, повеселиться и не проводить дни в одиночестве в квартире. Но в конце концов я медленно кивнула. «Ладно».